Несколько раз мимо него проезжали автоколонны с вооружённой охраной. Он сходил с дороги и стоял на виду, не пытаясь спрятаться и демонстрируя пустые руки. Так он видел делали другие путники. Ночь он проспал на обочине и проснулся весь мокрый от росы. Дорога впереди поднималась в гору, теряясь в тумане. Пархая с ветки на ветку, негромко щебетали птицы. Он нашёл палку Повесил на неё чемодан и перекинул через плечо. 2 дня он ничего не ел. Похоже, он мог голодать бесконечно. Он прошёл примерно с милю, и вот в тумане замерцал огонёк, и послышались чьи-то голоса. Подойдя поближе, почуял запах жаревшегося беконона, и у него засосало под ложечкой. Несколько мужчин грелись у костра. Когда он подошёл поближе, они смолкли и уставились на него. Он коснулся рукой берета, приветствуя их, но никто ему не ответил. Он прошёл дальше, миновал второй придорожный костёр, машины, которые стояли с зажжёнными фарами, утыкаясь одна в другую, и только тогда ему открылась причина остановки. Поперёк дороги лежал на боку небесно-голубого цвета фургон с прицепом, задние его колёса повисли над краем кювета. Кабина у него была выжжена изнутри, грузов почернел от копоти. На фургон налетел грузовик, гружённый мешками с мукой. На дороге белели мучные горки. За поворотом, сколько хватало глаз, тянулся хвост колонны. Громко играли два радиоприёмника, будто станции старались перекричать друг друга. Откуда-то издалека доносилось жалобное блеяние овец. Как хотел было набить карманы просыпавшейся мукой но потом подумал, а что он с ней будет делать. Он шел мимо машин, прошел мимо тягача с овцами, их так плотно набили, что некоторые вздыбились на задних ногах, прошел мимо группы солдат, расположившихся вокруг костра, они и не посмотрели в его сторону. За последней машиной ярко горели два сигнальных огня, а еще дальше, на середине дороги, без всякого присмотра, пылал в бочке деготь. Калонна осталась позади и Ка облегчённо вздохнул, радуясь, что никто его не задержал. Однако за следующим поворотом из кустов выступил солдат в маскировочной одежде и уставил ему в грудь автомат. Ка остановился. Солдат опустил автомат, закурил сигарету, затянулся и снова вскинул автомат. Теперь подумал Ка, он целится мне в лицо или в горло? Да кто такой? спросил солдат. И куда это ты направляешься? Как хотел ответить, но солдат оборвал его. А ну давай, показывай, крикнул солдат. Ну-ка, покажи, что там у тебя. От колонны их не было видно, хотя музыка сюда доносилась. Ка снял чемодан с плеча и раскрыл его. Солдат махнул ему, чтобы он отошёл, затушил сигарету и одним рывком перевернул чемодан. Всё вывалилось на дорогу. Голубые войлочные шлёпанцы, белая треко, розовая бутылочка с ласьёном, коричневый флакон с пилюлями, желтовато-коричневая пластмассовая сумочка, цветастый шарф, шарфик с фистонами, чёрное шерстяное пальто, шкатулка с украшениями, коричневая юбка, зелёная блузка, туфли, ещё бельё, бумажные пакеты, белый полиэтиленовый пакет. жестянка из-под кофе, в которой что-то звякнуло, тальк, носовые платки, письма, фотографии, коробка с пеплом. Ка не шевельнулся. "Где ты всё это украл?" спросил солдат. "Ты ворюга, да? Наворовал и удираешь в горы?" Он ткнул башмаком в сумочку. "А ну открой!" сказал он. Потом ткнул в шкатулку, в кофейную жестянку и в коробку. Давай, давай, показывай, сказал он и отступил в сторону. Ка открыл кофейную жестянку. Там лежали кольца от занавесок. Он подержал их на ладони, потом сыпал обратно в жестянку и закрыл её. Открыл шкатулку и протянул её солдату. Сердце у Ка громко забилось в груди. Солдат порылся там, вынул брошку и отступил. Ка закрыл шкатулку. Он раскрыл сумочку и протянул её солдату. Тот знаком показал ему, чтобы он высыпал всё на землю. В сумочке были носовой платок, расчёска и зеркальце, прессованная пудра и два кошелька. Солдат показал на них и как отдал ему кошельки. Солдат сунул их в карман куртки. Ка блезнул губы. Это не мои деньги, хрипло сказал он. Это деньги моей матери. Она их заработала. Он сказал неправду. Мать его умерла, она уже не нуждалась в деньгах. И всё же. Солдат ничего не ответил. Зачем война идёт, как ты считаешь? спросил Ка. Чтобы отбирать у людей деньги? Зачем война идёт, как ты считаешь? кривя рот, передразнил его солдат. Поосторожнее, варюга. Думай, что говоришь. Ты Бога благодари. Хот да валяться бы тебя в кустах на радость мухам, а ещё толкуешь тут про войну. Он ткнул дулом автомата в коробку с пеплом. Открывай, приказал он. Катадвинул на коробке крышку и протянул коробку солдату. Тот уставился на пули теленовый пакет. Это что такое? спросил он. Пепел, ответил К. Голос у него стал спокойнее. Раскрой его, сказал солдат. К раскрыл пакет. Солдат взял щепотку пепла и осторожно понюхал. "Господи помилуй", сказал он. Глаза его встретились с глазами К. К опустился на колени и сложил материнские вещи обратно в чемодан. Солдат стоял рядом. "Теперь мне можно идти?" спросил К. "Документы в порядке, можешь идти", сказал солдат. Кав скинул палку с чемоданом на плечо. Минутку, сказал солдат. Ты что, работаешь на скорой помощи? Ка па качал головой. Эй, погоди-ка, сказал солдат. Он достал из кармана один кошелёк, вытянул из пачки денег коричневую десятку и швырнул её Ка. Вот тебе чаевые, сказал он. Купишь себе мороженого. Ка шагнул назад и подобрал бумажку. Потом пошёл по дороге, через минуту другую солдат растаял в тумане. Нет, он не струсил, думал он, но всё же немного погодя его осенило, что теперь ему нет смысла тащить чемодан. Он поднялся на откос и спрятал чемодан в кустах, оставив у себя только чёрное пальто, чтобы укрываться им, и коробку с пеплом. Крышку чемодана он закрывать не стал, пусть льёт туда дождь, пусть палит солнце. Повсюду, если хотят, заползают насекомые. Встречные транспорты, как видно, придержали, на шоссе кроме нио никого не было. Под вечер вдали показался туннель, уводящий дорогу под гору. У входа в туннель стоял постой. Сойдя с дороги, Михаил поднялся на откос и стал пробираться сквозь мокрый густой кустарник. В сумерки он оказался на высокой седловине, откуда открывался вид на Элан-Тривер. и шоссе идущее на север. Где-то вдалеке перекликались обезьяны. Ночь он проспал под выступом скалы, завернувшись в материнское пальто и положив рядом с собой палку. На рассвете он снова тронулся в путь и сделал большую петлю на спуске в долину, чтобы обойти стороной мост. По шоссе проехала первая колонна. Весь день он шёл, держась по возможности в стороне от дороги. И он начинал в бунгало у порожьей высокой травоей площадки для игры в регби, отгороженной от дороги ширенгой эвкалиптов. Окна в бунгало были разбиты, дверь сорвана. Пол был усеян битым стеклом, валялись старые газеты, на них лежали опавшие листья. В щели стен проросла бледно-жёлтая трава. Под трубами водопровода лепились улитки, но крыша оказалась целой. Он сгрёб в угол листья постелил на них газеты, но спал беспокойно. Порывы ветра и ливень будили его. Когда он поднялся, дождь все еще шел, от голода кружилась голова. Он встал на пороги и обвел взглядом напитанные влагой зеленые луга и мокрые деревья, туманные седые холмы вдали. С час он ждал, не утихнет ли дождь, потом поднял воротник пальто и выскочил прямо под ливень. В дальнем конце площадки он перелез через изгородь из колючей проволоки и вступил в яблоневый сад, заросший травой и бурьяном. Под ногами валялись источенные червяком яблоки, а те, что висели на ветках, перезрели и подгнили. Черное пальто облепило его точно кожа, берет размок и сполз на уши, а он все стоял под яблонями, выкусывал чистую мякоть и, глядя перед собой невидящим взглядом, Быстро, как кролик жевал, он уходил всё глубже и глубже в сад. Повсюду царило запустение. Ему уже начало казаться, что это покинутая всеми земля, но тут яблони кончились, и перед ним открылся возделанный участок земли, за которым он разглядел кирпичные строения и рядом тростниковую крышу и белые стены фермерского дома. По участку тянулись аккуратные ряды овощей. цветная капуста, морковь, картофель. Он вышел под проливной дождь и, опустившись на четвереньки, стал дёргать из размякшей земли мелкую жёлтую морковку. Это Божья земля, и я не вор, думал он и ждал. Вот-вот из заднего окна дома щёлкнет выстрел и к нему помчится огромная овчарка. Набив карманы морковкой, он со страхом выпрямился. Он хотел было забрать ботву с собой, и разбросать под деревьями, но оставил её на грядке. Ночью дождь перестал. Утром, в промокшей насквозь одежде, коз снова тронулся в путь. Живот у него от яблок и моркови вздулся и болел. Заслышав шум моторов, он скрывался в кустах, хотя ему казалось, что теперь в грязной одежде, исхудавший, он стал похож на бродягу из глубинки. который понятия не имеет, что нужны какие-то документы, безразличный, вялый бродяга. Кому он страшен? Одна из колонн, сопровождаемая эскортом мотоциклов, броневики и грузовики с молодыми солдатами в касках, ехала мимо него целых 5 минут. Он затаясь смотрел из своего укрытия. Пулемётчик с последней машины, закутанный в шарф, в защитных очках и шерстяной кепке, Казалось, на мгновение заглянул ему прямо в глаза, но машина покатила его дальше в Боланд, в ту сторону, откуда шёл Михаил. Спал он под мостом. Утром впереди показались трубы Вустера. Теперь он был не один на шоссе. Рядом в одиночку и группами шли люди. Быстрым шагом его обогнали три молодых парня, оставляя за собой белое облачко дыхания. На окраине города Дорогу перекрыл полицейский патруль, первый после парла. Вокруг полицейских машин толпились люди. На мгновение Каза заколебался. Слева начинались дома, справа был кирпичный завод. Единственный путь к спасению назад. Он шагнул вперёд. Что им надо? шёпотом спросил он женщину впереди него. Она поглядела на него и не ответив ни слова отвернулась. Подошла его очередь. Он протянул свою зелёную карточку. Впереди, там, где стояли два грузовика, он видел тех, кто уже прошёл проверку. Но сбоку стояла группа мужчин, одни мужчины, которых охранял полицейский с собакой. Если я прикинусь дурачком, подумал он, может, меня пропустят. Откуда? Из принца Альберта. Во рту у него пересохло. иду домой в принц-альберт разрешение я его потерял ясно подожди вот тут полицейский показал дубинкой в сторону мне нельзя ждать я тороплюсь прошепталка может они учу или его страх кто-то схватил его за руку он упёрся как бык перед бойней рука из очереди позади него протянула зелёную карточку никто его не слушал Полицейский с собакой нетерпеливо замахал на него, кто-то толкнул его в спину. Последние шаги Ка прошел сам и вступил в неволю. Его товарищи по несчастью подолись в стороны, как будто боялись об него замараться. Он прижал к груди коробку и, оглянувшись, упёрся взглядом в жёлтые собачьи глаза. Вместе с полусотней других задержанных Кат вели к железнодорожной станции. Дали им холодную овсянку и чай и загнали в стоявшие на запасных путях вагон. Двери в вагоне замкнули на засовы, и люди сидели и ждали под охраной вооружённых железнодорожных полицейских в коричневой и чёрной форме, пока до не прибыло ещё 30 заключённых, которых тоже загнали в вагон. Рядом с ка у окошка сидел старик в костюме, котронул его за рукав. куда нас повезут, спросил он. Старик окинул его взглядом и пожал плечами. Какая разница, куда, сказал он. Или вперёд, или назад, больше некуда. Поезда по-другому не ходят. Он вынул пакетик леденцов и предложил один К. На запасной путь свистя подкатил задним ходом паровичок, и лязгая и дёргаясь, сцепился с вагоном. Едем на север. — сказал старик. — Тоус Рифер. Ка ничего не ответил, и старик потерял к нему интерес. Поровик вывел вагон с запасных путей, и они поехали по окраине Вустера, где женщины развешивали белье, а дети сидели на заборе и махали им вслед. Поровик понемногу набирал скорость. Ка смотрел, как поднимаются и повисают, поднимаются и повисают телеграфные провода. Миля за милей тянулись голые, заброшенные виноградники, над ними кружились стаи ворон. Паровозик натужно запыхтел, они въехали в горы. Ка пробирала дрожь, в нос лез затхлый запах его одежды, сквозь него пробивался резкий запах пота. Паровозик остановился. Охранник отомкнул двери, и едва они вышли из вагона, стала ясна причина остановки. Дальше паровозик двигаться не мог. На дороге впереди громоздилась целая гора камней и красной глины, которые сползли по склону, прочертив в нём глубокую рытвину. Кто-то по этому поводу высказался, и раздался взрыв смеха. Они взобрались на оползень и по другую его сторону, далеко внизу, увидели другой поезд. У открытой платформы точно муравей Возлечь люди, скатывая на землю экскаватор. К определили в команду, которая работала на дороге неподалёку от завала. Весь оставшийся день под надзором бригадира и охранника К и его товарищи снимали погнутые рельсы, укрепляли полотно и укладывали шпалы. К вечеру уложили новые рельсы, по которым порожний состав мог приблизиться к языку оползня. Им позволили немного передохнуть и дали на ужин хлеба с джемом и чаю. Потом в луче паровозного прожектора люди поднялись на завал и стали его раскапывать. Сначала сбрасывали сверху глину и камни прямо на платформу, потом завал поуменьшился, и пришлось поднимать лопату и закидывать камни через борт. Когда платформу нагрузили, локомотив оттащил её назад, и те же люди в кромешной тьме разгрузили её. Во время перерыва на ужин Кань немного пришёл в себя, потом опять сдал. Он с трудом поднимал лопату, и когда он выпрямлялся, в спину вступала такая острая боль, что всё плыло перед глазами. Он всё медленнее и медленнее двигал лопатой, потом сел на насыпь и уронил голову между колен. Он всё сидел, не отдавая себе отчёта, сколько прошло времени. Уши словно заложило ватой. Кто-то постукал его по колену. «Вставай!» — произнес чей-то голос. Ка с трудом поднялся на ноги и в слабом свете разглядел прораба в черном плаще и кепке. «Почему я должен тут работать?» — сказал Ка. Голова у него кружилась, слова долетали откуда-то издалека, как эхо. Прораб пожал плечами. «Делай, что тебе велят!» — сказал он и ткнул Ка палкой в грудь. Как взял лопату. До поздней ночи они разгребали завал, двигаясь точно лунатики. Наконец их загнали в вагон, они закрыли окна от холодного горного ветра и тут же заснули, приваляясь друг к другу на скамьях или растянувшись на голом полу, а в тамбурах тряслись от холода и проклинали всё на свете охранники, и по очереди лезли в будку машиниста погреть руки. Обессилевший и продрогший Ка лежал, держа в руках коробку. Сосед прижался к нему и обнял его во сне. "Думает, что я его жена", подумал Ка. "Жена в постели, которой он спал прошлой ночью". Ка смотрел в тёмное окошко, и в голове билась лишь одна мысль: "Скорее бы прошла ночь". Потом он всё-таки заснул. Когда утром охранники отворили дверь, он так закачанял, что еле поднялся на ноги. Опять им дали овсянку и чай. Как оказался рядом со стариком. Ты заболел? спросил старик. Ка покачал головой. Ты не разговариваешь, сказал старик. Я думал, ты заболел. Нет, я не заболел. Что же у тебя такой убитый вид? Это ведь не тюрьма, а не пожизненное заключение рабочая команда только и всего подумаешь кани мог доесть вязкую как клей овсяную кашу охранники и два прораба уже ходили между людей хлопая в ладоши и тыча в них палками ничего особенного с тобой не случилось сказал старик ни с кем ничего не случилось и он обвёл рукой их всех работяк охранников, прорабов. Ка соскреб несъеденную кашу на землю, и они поднялись. Похлопывая тростью по поле плаща, мимо прошел горбоносый прораб. «А ну, выше нос!» — улыбнувшись, сказал старик Ка и легонько хлопнул его по плечу. «Скоро опять будешь сам себе хозяин!» По другую сторону завала наконец-то заработал экскаватор. В середине дня расчистили проход трёхметровой ширины. Теперь ремонтная бригада из стоус-рифера могла поднимать и укладывать рельсы. Паровозик с северной стороны начал раздувать пары. В измызганной белой форменной куртке, держа в руке пальто и коробку, Ка вместе с другими такими же молчаливыми и измученными людьми вскарабкался в вагон. Никто его не остановил. Состав медленно тронулся по одноколейке на север. В тамбуре стояли два вооружённых охранника и смотрели на убегающие вдаль рельсы. Все 2 часа дороги Ка притворялся, что спит. Один раз мужчина, который сидел напротив, осторожно выдвинул ногой коробку и открыл, видный искал, что поесть. Увидев пепел, он закрыл коробку и задвинул обратно под ноги Ка. Тот наблюдал за ним из-под полуприкрытых век, но не пошевелился. В пять вечера их высадили в Тоус-Рифере. Ка в нерешительности стоял на платформе. Они могут обнаружить, что он сел на другой поезд и отправят его обратно в Вустер или упрячут в тюрьму в этом холодном, открытом всем ветрам городишке за то, что у него нет разрешения на въезд. А может, тут у них на линии всё время оползни и разрыв путей, и взрывы по ночам, и развороченные рельсы, и им всё время нужна такая рабочая команда из 50 человек, чтобы возить её туда-сюда неизвестно сколько лет, кормить кашей и чаем, чтобы люди не околели, и ничего им не платить. Однако охранники свели их с платформы, молча повернулись и ушли. оставив их на припорошённых угольной крошкой запасных путях теперь им разрешалось вернуться к их прежней жизни ни минутой не мешкая ка перешёл пути нырнул в дыру в заборе и пошёл по тропинке которая вела от станции каазису бен заколонок придорожных закусочных и детских площадок у шоссе когда-то яркие раскрашенные кони-качалки и карусели облупились Пензаколонки давно не работали, но лавчонка с фирменным значком Coca-Cola над входом и корзиной с пожухлыми апельсинами в витрине как будто торговала. Кап подошёл к двери и уже перешагнул порог, но ему навстречу вдруг кинулась старушонка в чёрном. Не успел он опомниться, как она вытолкнула его за порог и с лязгом заперла перед его носом дверь. Он заглянул в дверное стекло, постучал и показал десятку, но старуха даже не взглянула и скрылась за высоким прилавком. Двое его недавних спутников, которые шли за ним следом, видели, как его вытолкнули из лавки. Один из них набрал в горсть гравия и со злобой швырнул в окно лавчонки. Потом они ушли. Ка остался за стеллажом с книгами в бумажных обложках между корзинок с конфетами. Он и теперь видел край чёрного платья. Он прикрыл глаза ладонями и стал ждать. Стояла тишина. Только ветер свистел в вельде, да поскрипывала вывеска над головой. Немного погодя, старуха приподняла голову над прилавком и встретилась с ним взглядом. На ней были очки в массивной чёрной оправе, серебряные волосы гладко зачёсаны назад и туго стянуты на затылке. На полках позади нее Кара сглядел консервные банки, пакеты с мукой и сахаром, стиральные порошки. На полу перед прилавком стояла корзина с лимонами. Он опять поднял над головой десятку и прижал ее к стеклу. Старуха не двинулась с места. Он отвернул водопроводный кран возле бензонасоса, но вода не шла. Тогда он напился из крана за лавочкой. На пустыре за бензоколонкой стояла десятка-две-три старых машин. Он подёргал дверцу одной, другой, потом нашёл незапертый кузов. Заднее сиденье в нём было снято, но у Ка не было сил искать дальше. За горы садилось солнце, и облака засветились оранжевым светом. Ка захлопнул дверцу, лёг на пыльный выгнутый пол, положил под голову коробку с прахом. и сразу же заснул. Утром лавчонка открылась. За прилавком теперь стоял высокий мужчина в костюме цвета хаки, и Ка без всяких помех купил у него три банки фасоли в томате, пакет сухого молока и спички. Он зашёл за бензоколонку и развёл костёр. Покуда разогревалась банка с фасолью, он насыпал на ладонь молочного порошка и слезал его. Поев, он пошёл по автостраде. Солнце было у него справа. Он шёл ровным шагом весь день. Спрятаться здесь было негде. Вокруг раскинулась поросшая редким кустарником каменистая равнина. Колонны машин проезжали и в тую, и в другую сторону, но он не обращал на них внимания. Когда стемнело, он свернул с дороги, перелез через изгородь и расположился на ночлег в высохшем русле реки. Развел костер и съел вторую банку фасоли. Придвинувшись поближе к тлеющим уголькам, он заснул. В ветвях деревьев возились птицы, по камням пробегали чьи-то лапки, но он ничего не слышал. Попав в вельт, он понял, что идти тут спокойнее. Он шел весь день. Под вечер ему повезло. Он сбил камнем дикого голубя, когда тот в сумерках взял усаживался на ветку в терновнике он свернул ему шею ощипал зажарил насадив на кусок проволоки и съел вместе с последней банкой фасоли утром его грубо разбудил старик крестьянин в рваном военном кителе непонятно почему он так злобно орал на него да я только спал тут я же ничего не сделал защищался ка Не нарывайся на беду, кричал старик. Найдут тебя в вельде, убьют. Сам нарожон лезешь. Уходи! Ка спросил, куда ведёт шоссе, но старик замахал на него руками и начал забрасывать землёй остатки костра. Ка ушёл и около часа шагал по шоссе, но вокруг всё было спокойно, и он опять перелез через изгородь в кормушке у запруды. Он нашёл остатки еды и наскрёб полжестянки маиса и костной муки, развёл их в воде, сварил и съел скрепявшее на зубах месиво. Потом собрал в берет всё, что ещё оставалось у запруды. Наконец-то меня кормит земля, подумал он. Тишина была такая, что он слышал, как хлопают одна о другую штанины, и пустота от горизонта до горизонта Он поднялся на холм и лёг на спину, вслушиваясь в тишину, чувствуя, как солнечное тепло проникает в его кости. Из кустов выбежали какие-то странные существа, маленькие собачки с огромными ушами, и тут же умчались прочь. Я могу жить здесь всегда, думал он, до самой смерти. Никаких событий не будет происходить, каждый новый день будет таким же, как вчера, не о чем даже будет рассказывать. Беспокойство, которое владело им на шоссе, постепенно утихло. Иногда он шагал и думал, сплю я или бодрствую, и не мог ответить на этот вопрос. Теперь он понял, почему люди бегут от шума городов и загораживаются милями тишины, Он понял, что им, наверное, хочется навсегда завещать эту тишину своим детям, хотя не был уверен, есть ли у них на это право. «А может, тут остались какие-то забытые уголки или полоски меж оградами, — думал он, — которые еще никому не принадлежат, и если высоко взлететь, их можно увидеть». В небе с юга на север... Пролетели два самолёта, оставляя за собой волны шума и белые хвосты, которые медленно блёкли в небе. В закатных лучах солнца он поднялся на последние холмы, подступавшие к Лайнсбургу. Когда он перешёл мост и ступил на широкую главную улицу, небо стало тёмно-фиолетовым. Он шёл мимо заправочных станций и магазинов закусочных Всё было закрыто. Затявкала собачонка и уже не могла остановиться. Другие собаки тоже подняли лай. Уличные фонари не горели. Он стоял перед полутёмной витриной, где была выставлена детская одежда, и тут прохожий, миновавший его, остановился и вернулся назад. Сейчас зазвонит колокол, начнётся комендантский час. — раздался голос у него за спиной. — Лучше вам уйти отсюда. Ка обернулся. Мужчина, стоявший перед ним, был моложе его, в зеленой с золотыми позументами форменной куртке, в руках деревянный чемоданчик с инструментами. Что увидел перед собой незнакомец он не знал. — Вам плохо? — спросил молодой человек. Я не хочу делать остановку, сказал ка. Я иду в принц Альберт, путь далёкий. Но он всё же пошёл с незнакомцем к нему домой и поужинал супом с хлебом, проспал ночь под его крышей. В семье было трое детей. Пока ка ел, младшенькая девочка сидела у матери на коленях и не сводила с него глаз, хотя мать время от времени что-то шептала ей на ухо. Двое постарше уткнулись в тарелки. Как долго не мог решиться, потом наконец заговорила о своём путешествии. Недавно я встретил старика, начал он. Так он мне сказал: тут убивают людей. Увидят кого на своей земле и стреляют. Его друг покачал головой. Никогда о таком не слышал, сказал он. Люди должны помогать друг другу. Я так считаю. Эти слова запали ему в голову, а я в это верю, что люди должны помогать друг другу, размышлял он. Сам он может помочь, а может и не помочь, заранее сказать трудно, и так и сяк может случиться. Похоже, у него нет никаких убеждений во всяком случае насчёт помощи людям. Может, я каменный, подумал он, когда выключили свет. Как долго лежал, слушая возню ребятишек. Он занял их кровать, и они улеглись на матрацы на полу. Один раз он проснулся, ему показалось, что он говорил во сне, но, судя по всему, никто ничего не слышал. Когда он проснулся в следующий раз, уже горел свет. Родители собирали детей в школу и шикали на них, чтобы не разбудили гостей. Застеснявшись, он натянул брюки под одеялом, и вышел за дверь. На небе ещё светились звёзды, на востоке небо заалело. Мальчик позвал его завтракать. За столом ему снова неудержимо захотелось что-то сказать. Он стиснул пальцами край стола и напряжённо выпрямился. Сердце его было переполнено благодарностью, и ему хотелось высказать её, но нужные слова никак не шли. Дети смотрели на него во все глаза, все молчали, родители отвели глаза. Двум старшим детям поручили проводить его до поворота на Сью-Экспорт. Там, прежде чем проститься, мальчик заговорил. А здесь пепел, спросил он, качнул. Хочешь поглядеть, предложил он. Он открыл коробку, отстегнул пластиковый пакет. Первым понюхал пепел мальчик За ним его сестричка. «Что ты с ним будешь делать?» — спросил мальчик. «Я несу его в те места, где когда-то давно-давно родилась моя мать», — сказал Ка. «Так она хотела». «Ее сожгли?» — спросил мальчик. Перед глазами Ка запылал огненный нимб. «Она ничего не почувствовала», — сказал он. «Он». Она к тому времени уже обратилась в дух. Расстояние от Лайенсбурга до принца Альберта он покрыл за 3 дня, шагая на небольшом расстоянии от просёлочной дороги и далеко обходя фермы. Он надеялся, что вельд подкормит его, однако большую часть пути прошёл голодным. Однажды днём, когда воздух прогрелся, Он стячил себе одежду и по горлу погрузился в повстречавшийся ему в пустынном месте водоём. Однажды его окликнул фермер, проезжавший мимо на грузовике. Фермер поинтересовался, куда он держит путь. В Принса Альберт, ответил он. Иду повидать родню. Но говорил он не позбежнему, и было ясно, что фермер что-то заподозрил. "Лезь в машину", сказал он. Капа качал головой. "Влезай, подкину". — повторил приглашение фермер. «Я не устал», — сказал Ка и пошел дальше. Грузовик скрылся в облаке пыли, а Ка, не мешкая, сошел с дороги, спустился в сухое русло реки и прятался там до самой темноты. Потом, когда он думал об этом фермере, ему вспоминались лишь фетровая шляпа, толстые точно обрубки пальцы, подманивающие его, и на суставах рыжая щетина. ами всегда высвечивала какие-то отдельные куски, не всю картину целиком. На четвёртый день утром он присел на корточке на вершине холма, глядя, как восходит солнце над городом. По его расчётам, это и должен был быть принц Альберт. Горланили петухи, поблёскивали в лучах солнца окна домов, по главной улице мальчишка гнал двух ослов. Воздух был неподвижен, Спускаясь с холма к городу, Михаил обратил внимание на доносящийся откуда-то мужской голос. Он лился ему навстречу бесконечным монотонным речитативом. Михаил в недоумении остановился и стал прислушиваться. Может, это голос принца Альберта? мелькнула в голове мысль. А я-то думал, принц Альберт умер. Он старался разобрать слова, но при том, что голос наполнил воздух словно туман или запах Слова, если они и были, если голос не просто выводил какую-то мелодию, слова были не слышны или так невнятны, что разобрать их было невозможно. Потом голос оборвался, и вместо него заиграл далекий духовой оркестр. Ка ступил на дорогу, которая подходила к городу с юга, миновал мельницу, огороженные сады. Две темно-каштановые охотничьи собаки кинулись на него и с лаем понеслись вдоль изгороди. Несколькими домами дальше молодая женщина мыла у колонки миску. Она оглянулась на него через плечо, он коснулся берета, она отвела взгляд в сторону. Теперь по обе стороны улицы тянулись магазины и другие заведения: булочная, кафе, магазин одежды, банк, слесарная мастерская, хозяйственная лавка, гаражи. Стальная решётка перед лавкой была заперта. Ка сел на крыльцо, прислонясь спиной к решетке, подставил лицо солнцу и закрыл глаза. «Я пришел», — думал он. «Наконец-то!» Спустя час Ка все еще сидел на крыльце с приоткрытым ртом. Он спал. Вокруг него, хихикая и пересмеиваясь, собрались дети. Какой-то мальчишка осторожно снял берет с его головы, нахлобучил на себя и скривил рот, изображая Ка. Его дружки прыснули со смеха. Мальчишка с маху накинул берец на голову Ка, коса на одно ухо и попытался вытянуть у него из рук коробку, но Михаил крепко её держал. Решёл хозяин лавки с ключами. Дети отступили в сторону. Лавочник стал отводить решётку, и Ка проснулся. Внутри в полумраке стояли, висели, лежали всевозможные товары. Оцинкованные железные ванны загораживали проход, с потолка свисали велосипедные колёса, под ними стояли вентиляторы и отопительные батареи, были тут и ящики с гвоздями, и пирамиды пластмассовых вёдер. На полках различные консервы, патентованные лекарства, конфеты, детская одежда, охладительные напитки. Ка подошёл к прилавку. Мне нужен мистер Вослоо Или мистер Виссер, сказал он. То были имена, которые помнила его мать. Я ищу мистера Вослоу или мистера Виссера, этот мистер фермер. Может, ты про миссис Вослоу говоришь, про ту, что работала в отеле? А мистер Вослоу тут не проживает. Мистер Вослоу или мистер Виссер когда-то давно этот мистер был фермером. Вот его я ищу. Точного имени я не знаю, но если я найду ферму, я её узнаю. Таких фермеров тут нет. Ни Восло, ни Виссора. Может быть, Висаги? Зачем он тебе понадобился? Мне нужно кое-что доставить на его ферму. Он показал коробку. Тогда ты зря проделал такой долгий путь. На ферме Висаги никого нет. Она уже много лет пустует. А ты уверен, что ищешь именно Висаги? Они ведь давно отсюда уехали. Как купил пачку имбирного печенья. Кто тебя сюда послал? спросил лавочник. Кас сделал вид, что не понял вопроса. Надо бы им послать кого-нибудь по понятливее, чтобы знал, кого ищет. Передаем это, когда вернёшься. Ка пробормотал что-то невнятное и вышел. Он шёл по улице и думал, где бы ему ещё попробовать спросить, когда его нагнал один из мальчишек. "Мистер, я вам покажу, где ферма Висаги", крикнул он, как остановился. "Только там никого нет, пусто". Мальчишка объяснил, как идти: сначала на север, по дороге на Krähendfontein, потом на восток по просёлочной дороге в долине реки Mordeners. — Далеко это от шоссе? — спросил Ка. — Долго идти или нет? Ни мальчишка, ни его дружки точно не знали. — Свернете там, где знак, там палец нарисован, — сказал мальчишка. — Висаги под горой, там горы начинаются. Если пешком далеко идти. Ка дал им мелочь на конфеты. В середине дня он дошел до указующего пальца, И свернул на просёлок, который повёл его по пустынным унылым равнинам. Солнце клонилось к закату, когда, поднявшись на пригорок, он увидел вдали низкий белый дом. Дальше равнина переходила в волнистое предгорье, а за ним поднимались крутые уступы тёмных гор. Он приблизился к дому и обошёл его вокруг. Ставни были закрыты. Сезый голубь юркнул в щель под крышу, там, где разломался щипец. Железные листы крыши загнулись. Один наполовину сполз с крыши и уныло хлопал на ветру. За домом был огород, в котором ничего не росло. Он представлял себе, что увидит здесь старый хлев, а вместо него стоял деревянный, крытый железом сарай, к которому примыкал пустой загон для кур. Концы продеток сквозь сетку жёлтых пластиковых полос трепались на ветру. На вzgorke za domom выглянул со насос вдали в вельде блестело на солнце колесо второго насоса двери в доме были заперты и передняя и задняя он подёргал ставень и сорвал его с внутреннего крючка потом приставил ладонь к зареком глазам и приник к стеклу но разглядеть ничего не смог вошёл в сарай пара испуганных ласточек метнулась в дверь и умчалась прочь барана покрылось толстым слоем пыли Поутиной, почти ничего не видя в темноте, вдыхая запах керосина и дёгтя, он начал копаться среди мотыг и лопат, обрезков труб и шлангов, ветков проволоки, коробок с пустыми бутылками, пока не нашёл груду пустых мешков, которые он вытащил во двор, вытряс и соорудил из них постель на веранде. Он съел остаток печенья, которое купил в Принс-Альберте. Половина денег у него сохранилась. Но теперь они были бесполезны. Свет угасал. Под застехой сновали летучие мыши. Он лежал на своей постели и слушал ночные звуки. Воздух, казалось, стал плотнее, чем днём. "Ну вот я и пришёл домой", думал он. "Или хотя бы куда-то". Он заснул. Первое, что он обнаружил утром, на ферме есть козы. Стада примерно из 15 коз. Появилась из-за дома, и ведомая старым козлом с ветхими рогами, лёгкой иноходью потянулась на искосок по двору. Кав встал во весь рост на своей постели, козы испуганно порскнули на дорогу и стуча копытами помчались к руслу реки. В одном мгновении они скрылись из виду. Он сел на мешки и начал лениво затягивать шнурки на ботинках, и тут вдруг до него дошло: что если он надеется выжить, ему придётся ловить этих фырчащих косматых животных, убивать их, разрезать на куски и есть. Зажав в руке своё единственное оружие пирочинный нож, он устремился вслед за ними. Весь день он охотился за козами. Поначалу они уносились прочь, Потом начали привыкать к человеку, который то бежал, то шел за ними вслед. Солнце припекало все жарче, и они нет-нет до да останавливались, сбившись в кучу, и позволяли ему приблизиться на расстояние нескольких шагов, но тут вдруг опять взбрыкивали и уносились. В такие минуты, подобравшись к ним совсем близко, Ка чувствовал, как его начинает бить дрожь. Он не узнавал себя. Так одичал, что крадётся с ножом в руке, и в то же время не мог избавиться от страха. А что, если лезвие подастся назад и поранит ему руку, когда он всадит нож в пятнистую коричневую с белым шею козла? Но тут козы трусили русьцой дальше, и чтобы не впасть в уныние, он говорил себе: "Они, наверное, сейчас про многое думают, а я только об одном. И в конце концов, это моя одна мысль". одолеет все их мысли. Он всё пытался подогнать стадо к ограде, но каждый раз козы ускользали перед самым его носом. Он заметил, что они ведут его по широкому кругу, огибая насос и водоём, на который он смотрел с крыльца дома вчера вечером. Подойдя поближе, он увидел, что забетонированный квадратный водоём переполнен. Вокруг него поблескивали мутные лужи. И буйно росла болотная трава. Лягушки при его приближении с плеском шлёпались в воду. Только напившись, он сообразил, что всё это очень странно, и спросил себя, как же насос работает и кто следит, чтобы водоём был полон. Во второй половине дня он ответил себе на этот вопрос. Он по-прежнему не отступал от цели, а козы трусили впереди, перебегая из одного пятна тени в другое. Но вот дунул ветер, колесо скрипнуло и начало вращаться, в трубе что-то звякнуло, и из неё потекла прерывистая струйка воды. Оголодавший, измученный, он не сдавался. Слишком он втянулся в эту охоту, опасаясь, что ночью упустит стадо, он притащил от сарая мешки и устроил себе ложе прямо на земле поближе к козам и забылся тревожным сном. Светило полная луна. В середине ночи его разбудили всплески и фырканье. Козы пили. Он поднялся, чувствуя, что не сколько не отдохнул, и спотыкаясь, двинулся к ним. Стоя по колено в воде, они сбились в кучу и повернули к нему морды, и тут же, когда он кинулся на них, в страхе бросились в рассыпную. Прямо перед ним одно животное поскользнулось и село назад, И точно рыбина забилась в грязи, пытаясь подняться на ноги. Ко всем телом навалился на него. Как это не будет тяжело, мелькнуло у него в голове. Надо сжать на него что есть силы до самого конца. Козий зад ходил под ним ходуном. Животное в ужасе блеяло, туловище его дёргалось в судорогах. Ка седлал его здавил ему руками горло и изо всех сил стал пригибать вниз козью башку, затолкав её сначала под воду, а затем и в толстый слой донного ила. Кози затрывкам камней вздымался вверх. Он зажал его коленями как тисками. Коза начала слабеть и уже почти не брыкалась, и он чуть было не ослабил хватку, но всё же поборол это желание. Он всё вдавливал голову козы в ил, хотя давно уже стих её предсмертный хрип. И по хребту прошла последняя судорога, и только когда руки и ноги начали неметь в холодной воде, Ка поднялся и выпустил козу из рук. Остаток ночи, покуда луна обходила небосклон, он стуча зубами топтался у водоёма. Когда рассвело и можно было разглядеть, куда ступать, он пошёл к дому и без всяких раздумий высадил локтем стекло. Отзвенел последний осколок. И опять сомкнулась тишина, такая же бездонная, как и прежде. Он поднял шпингалет и растворил раму, обошёл весь дом. Если не считать громоздкой мебели буфетов, кроватей, гардеробов, комнаты были пусты. На пыльном полу отпечатывались его следы. В кухне забились в панике птицы и устремились к дыре под крышей. Пол, столы всё было заляпано птичьим помётом. ущенные против двери, в том месте, где разрушился щепец, высилась горка кирпичного крошева. На нём уже успела вырасти какая-то хилая растениеца. К кухне примыкала небольшая кладовка. Карас скрыл в ней окно и ставни. Вдоль одной стены стояли в ряд деревянные бочонки, все пустые, кроме одного, в котором было непонятно что, скорее всего песок вперемешку с мышиным помётом. На полке в пыли и паутине стояли остатки кухонной утвари: пластмассовые миски и чашки, стеклянные банки. На другой полке несколько бутылок со остатками масла и уксуса, банки с сахарной пудрой и сухим молоком, три банки варенья. Ка открыл одну, отковырял восковую заливку и с жадностью съел, как ему показалось, абрикосы. Его тут же замутило. В сладость и аромат плодов Проник тяжелый дух, исходивший от его одежды. Он вынес банку наружу, и остатки доел уже не столь поспешно. Потом вернулся к водоему. Воздух прогрелся, но Ка по-прежнему дрожал. Грязно-коричневый козий бок бугром выпирал из воды. Он вошел в водоем, ухватил Казу за задние ноги и с трудом выволок на землю. Зубы у нее были оскалены, Жёлтые глаза вылезли из орбит, из рта текла струйка воды. Нестерпимый голод, который одолевал его вчера, стих. Неужели он сейчас расчленит и начнёт пожирать это мерзкое чудовище с мокрой свалявшейся шерстью? Одна мысль об этом вызывала у него омерзение. Остальные козы на вострифуши стояли неподалёку на пригорке. Ему не верилось, что вчера он целый день гонялся за ними с ножом, точно сумасшедший. Перед глазами, как наяву, возникло вдруг видение. Все вокруг залито лунным светом, и он верхом на козе втискивает ее в грязь. Касса дрогнулся. Похоронить бы ее где-нибудь и забыть об этом кошмаре. А еще лучше поддать ей под зад, чтобы она вскочила на ноги и умчалась прочь. Он бесконечно долго волочил её к дому. А тамкнуть двери оказалось невозможно, и он поднял тушу и протиснул в кухонное окно. Потом до него дошло, что глупо разделывать её в доме, даже в кухне, где летают птицы и растёт трава. Тогда он выволок козу обратно. Его вдруг охватило странное чувство, будто что-то ушло от него, та сила, что вела его все эти сотни миль. Он спрятал лицо в ладони и стал медленно ходить взад-вперёд. Ему стало немного лучше. Никогда прежде ему не приходилось свежевать тушу. Кроме пирочинного ножа у него ничего не было. Он сделал продольный разрез на брюхе и запустил в него руку. Он ожидал, что внутренности в козьем брюхе будут тёплые, но там был тот же холод липкой болотной тины. Рванов он вывалил внутренности к своим ногам, сизо-богровый ворох. После этого пришлось оттащить тушу подальше, только тогда он снова взялся за нож. С трудом содрав шкуру, он понял, что голову и ноги ножом ему не отрезать. Тогда он отоскал в сарае лучковую пилу. Освежёванная туша, которую он подвесил к потолку в кладовке, показалась ему совсем маленькой. Куда меньше целой груды того, что он вынул, содрал и отрезал, а потом положил в мешок и захоронил в верхнем ярусе огорода. На руках и на рукавах у него запеклась кровь, а воды поблизости не было. Он стал оттирать их песком, и всё же мухи не отставали от него даже дома. Он почистил плиту и развёл огонь. Не было ни кастрюли, ни сковородки. Он отрезал заднюю ногу и держал её над огнём, пока до она не запеклась со всех сторон, и не начал капать сок. Ел он без всякого удовольствия и только думал, что же я буду делать, когда доем козу. Конечно, он простудился. Он весь горел, голова болела, глотал он с трудом. Взяв стеклянные банки, он пошёл за водой. На обратном пути он вдруг совсем обессилел, и ему пришлось сесть на землю. Он сидел, свесив голову меж колен, и ему казалось, что он лежит в чистой постели, в хрустящих белых простынях. Он закашлялся, и у него вырвался какой-то странный звук. Точно ухнула сова. Звук отлетел, не отдавшись эхом. Хоть и соднило горло, он повторил этот звук. После принца Альберта он впервые слышал свой голос. Он подумал... Теперь я могу даже кричать. Теперь всё можно. К вечеру его начало лихорадить. Он втащил свою постель из мешков в гостиную и провёл ночь там. Ему приснился сон, что он лежит в кромешной тьме в приютском дортуаре. Противнув руку, он коснулся железной спинки кровати. От матраса пахло застарелой мочой. Он боялся пошевелиться, а то проснуться мальчишки спящие вокруг и лежался с открытыми глазами, чтобы опять не провалиться в омут сна. Сейчас 4 утра, в 6 рассветёт. Как он не вглядывался, он не мог различить, где окно. Веки отяжелели. Я куда-то лечу, подумал он. Утром он почувствовал себя лучше. Он обулся и обошёл дом. На плетёном шкафу стоял чемодан, Но в нём были только сломанные игрушки и разрозненные карточки складных картинок. Ничего полезного он нигде не нашёл и не нашёл ничего, что дало бы ему ключ к разгадке, почему Висаги, которые жили здесь когда-то, покинули ферму. В кухне и кладовке жужжали мухи. Есть ему не хотелось, но он разжёг огонь и сварил немного мяса в жестянке из-под джема. В кладовке в одной из банок Он нашёл немного чая, заварил чай и снова лёг на мешки. Его начал мучить кашель. Коробка с пеплом ждала своего часа в уголке гостиной. Он надеялся, что его мать, которая вроде бы была в этой коробке, и в то же время не была, поскольку душа её освободилась и рассеялась в воздухе, здесь, на родной земле, обрела наконец покой. Было даже приятно отдаться болезни. Он раскрыл окна и лежал, слушая воркующих голубей, а может быть, тишину. Дремал, просыпался. Когда в окно ярко засветило послеполуденное солнце, он закрыл ставни. Вечером снова начался бред. Он хотел пересечь окаменевшую равнину, но она кренилась под его ногами, грозила сбросить за край. Он лёг плашмя, вцепился пальцами в землю и полетел куда-то сквозь тьму. Через 2 дня приступы лихорадки кончились, ещё через день он начал выздоравливать, казав кладовки завоняло. Урок из этого, если только можно с честью за уроки всё, что случается, пожалуй, был прост. Не надо убивать таких больших животных. Он обстругал сучок И с помощью язычка от старого ботинка и резиновой трубки сделал рогатку. Теперь он мог сбивать с деревьев птиц. Остатки козьей туши он зарыл в землю. Он обследовал однокомнатные домишки на склоне холма позади фермы. Они были кирпичные с цементным полом и железной крышей. Вряд ли они простояли здесь полвека, но в нескольких ярдах от них выступал из земли замшелый прямоугольник фундамента может здесь посреди сада и родилась его мать он принёс из дома коробку с пеплом поставил её в центре прямоугольника и стал ждать что должно было произойти он не знал но не произошло ничего прополз по земле жук подул ветер в лучах солнца на иссохшей земле стояла картонная коробка и всё Наверное, надо что-то ещё сделать. Только он не представлял себе что. Он прошёл вдоль всей изгороди вокруг фермы, никаких признаков, что кто-то из соседей живёт поблизости. В накрытой листом железа кормушке лежал заплесневевший корм для овец. Он захватил горсть и опустил в карман. Потом пошёл к насосу и возился с ним, пока до не разобрался, почему течёт вода. Он соединил разорванную цепь и остановил вращение колеса. Он продолжал спать в доме, но ему было там неприятно. В воздухе витало что-то неуловимое. Он пел, бродя по пустым комнатам и слушал эхо, отдававшееся от стен и потолка. Потом перетащил свою постель на кухню. Через дыру в потолке можно было хотя бы смотреть на звёзды. Дни он проводил у водоёма. Как-то утром он снял с себя всю одежду и, стоя по грудь в воде, долго тёр её и шмякал о бетонную стенку. Остаток дня, пока одежда сохла, он продремал в тени под деревом. Пришло время вернуть мать земле. Он хотел выкопать яму на гребне холма к западу от водоёма, но едва он копнул, лопата стукнулась о камень. Тогда он перешёл к водоёму спустился на край участка, который когда-то возделывался, и выкопал ямку по локоть глубиной. Он уложил туда пакет с пеплом и сыпал на него первую лопату земли. Но что-то остановило его. Он закрыл глаза и сосредоточился, надеясь, что сейчас услышит голос, который скажет, что он делает всё правильно. Голос матери, если у неё ещё есть голос. или какой-то голос, неизвестно чей, или даже свой собственный голос. Случалось, он подсказывал ему, как поступить, но голоса он не услышал. Тогда он взял решение на себя, вынул пакет из ямки и начал вскапывать большой квадрат в середине поля. Там, низко склонясь к земле, чтобы ветер не снес пепел, он рассыпал тонкие серые хлопья и лопата за лопатой стал забрасывать их землей. Для него это стало началом другой жизни, жизни земледельца. На полке в сарае он ещё в первые дни нашёл пакетик с семенами тыквы, поджарил сколько-то на плите и съел. У него также сохранилось немного зёрен маиса. На полу в кладовке он подобрал одну единственную фасолину. За неделю он вскопал участок у водоёма и восстановил систему оросительных канав. На одной небольшой полосе он посадил тыкву, на другой — маис, а поодаль, на берегу высохшей речки, хотя воду туда надо было носить, посадил фасолину, чтобы она, если прорастет, смогла виться по прибрежному кустарнику. Питался он в основном птицами, которых убивал из рогатки. Он охотился за птицами неподалеку от дома и работал на земле. Так проходили дни. А потом... наступали счастливые минуты на закате он поднимал заслонку в стене водоёма и с глубочайшим удовольствием смотрел, как бежит по каналам вода и желтоватая почва становится тёмно-коричневой я радуюсь потому что я садовник думал он потому что так уж я устроен он отточил лопату о камень чтобы приятнее было смотреть как она вонзается в землю В нём пробудился земледелец. Прошло 2-3 недели, и он почувствовал, что жизнь его накрепко связана с клочком земли, который он начал возделывать, с семенами, которые он там посадил. Иногда, особенно по утрам, его вдруг охватывал восторг при мысли, что он одинокий, никому неведомый человек, преображает эту заброшенную ферму. Но душевный подъём часто сменялся болью. которая приходила вместе с мыслью о будущем, и тогда только работа спасала его от мрака и уныния. Скоро он чуть не досуха выкачил скважину, из крана сочилась лишь слабая прерывистая струйка. Теперь все помыслы и желания сосредотачивались для Кава в одном восстановить запас воды в земле. Он брал воды ровно столько, сколько необходимо было огороду. Он позволил уровню воды в водоёме упасть до нескольких дюймов и равнодушно наблюдал, как сохнет вокруг топь, трескается земля, вянет трава и лягушки шлёпаются навзничь и подыхают. Он не знал, как пополняются почвенные воды, но знал, что быть расточительным плохо. Что там у него под ногами? Озеро или быстрый поток или огромное внутреннее море? или бездонная заводь, об этом он мог лишь гадать. Каждый раз, как он отвязывал цепь и начинало вертеться колесо и течь вода, это было чудом. Он наклонялся над стенкой водоёма и, подставив пальцы под струю, закрывал глаза. Он жил от восхода солнца до заката, другого времени не было. Кейптаун, Вайна, его путь к ферме все глубже и глубже погружались в забвение. Но однажды он подошел в полдень к дому и увидел, что парадная дверь широко распахнута. Он остановился как вкопанный, и в эту минуту из дома на освещенное солнцем крыльцо вышел бледный, плотноватый парень в хаке. «Ты здесь работаешь?» — были его первые слова. Парень стоял на верхней ступеньке крыльца с таким видом, будто он здесь хозяин. Ка ничего не оставалось, как кивнуть. "Никогда тебя тут раньше не видел", сказал незнакомец. "Приглядываешь за фермой?" как и внул. "Когда же это провалился потолок в кухне?" спросил парень. Как хотел ответить и не мог выговорить ни слова. Парень не отводил взгляда от его изуродованной губы, потом заговорил снова. "Не бось, не знаешь, кто я такой?" спросил он. "Я внук хозяина, внук Висаги". Ка перенёс свои мешки в один из домишек на холме, предоставив дом молодому Висаге. Он чувствовал, как им овладевает прежняя тупая безнадёжность и старался её отогнать. — Может, этот внук пробудет тут день или два и уйдет, — думал он. — Увидит, что ничего хорошего тут нет, и уйдет. — Может, это он уйдет, а я останусь. Но внук, как оказалось, не мог уйти. В тот же вечер, не успел Ка развести на склоне холма костер и поставить варить к ужину пару диких голубей, из сумерек возникла плотная фигура внука, И он так долго топтался у костра, что Ка пришлось пригласить его поужинать. Внук ел с жадностью голодного мальчишки. На двоих еды было мало, и тут всё открылось. "Когда пойдёшь в Принс Альберт", начал внук, "не рассказывай никому, что я здесь. Он дезертировал из армии вчера вечером, удрал из воинского эшелона в Крёйт-фонтейне". и всю ночь шел через вельт. Дошел-таки до фермы, он помнит ее со школьных лет. «На Рождество. Сюда съезжалось все наше семейство», — рассказывал он. «Ехали и ехали. Конца краю не было. Как только дом всех вмещал. А как мы тут пировали! С тех пор я такой еды и не видывал. Стол прямо ломился от всякой всячины». И всё вкусно, деревенское, подъедали всё до чисто. Жареный ягнёнок пальчики оближешь. Ка сидел на корточках, ворошил костёр и слушал вполуха. Я поддался соблазну и поверил, что этот островок без хозяина. Теперь я узнал правду. Вот мне ещё один урок, думал он. а внук совсем разоткровенничался. «У него малокровие и сердце слабое», — говорил он. «Это засвидетельствовано, и все же его отправили на фронт. Они снимают с работы служащих и отправляют на фронт. Как же они обойдутся без служащих? Может, они решили, что в войну не надо платить деньги и не нужны кассиры? Если они сюда заявятся, военная полиция или гражданская, чтобы забрать его и устроить показательный суд», Пусть Ка притворится немым, притворится дурачком, лишь бы они ничего не выведали, а он тем временем оборудует себе убежище. Ферму он знает и отыщет такое местечко, куда им и мы в голову не придёт заглянуть. Ка лучше об этом месте не знать. Где пила? Пусть Ка найдёт пилу. Ему очень нужна пила. Завтра утром он начнёт работать. Ка сказал, что поищет. Внук помолчал. Потом спросил: "Ты только это и ешь?" как и внул. "Надо посадить овощи", сказал внук. "Картошку, лук, maíz. Если поливать, растёт тут всё хорошо. Земля плодородная. Удивляюсь, как ты не вырастил хоть что-то для себя у водоёма?" Сердце у Каба болезненно сжалось. Даже и о водоёме ему всё известно. Повезло моим старикам, продолжал внук. Теперь работников днём с огнём не сыщешь. Как тебя звать? Михаил, ответил К. Совсем стемнело. Внук в нерешительности поднялся. У тебя фонарика нет? спросил он. Нет, ответил К и долго смотрел вслед внуку, пока тот осторожно спускался по освещённому луною склону. Настало утро. Но заняться-ка теперь было нечем. К водоёму не пойдёшь, выдашь свой огородик. Он сидел на корточках у стены дома, чувствуя, как солнышко прогревает его тело, как течёт мимо время, но вот на косагоре опять появился внук. Он лет на 10 моложе меня, подумал Ка. От подъёма на взгорок внук разрумянился. Михаил "А есть-то нечего", пожаловался внук. "Ты в магазины ходишь?" Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь и заглянул в комнату. Он, похоже, хотел что-то сказать, но осёкся. "Сколько же тебе платят, Михаил?" спросил он. "Он думает, что я дурачок, понял-ка. Думает, что я идиот, что я сплю как зверь на полу, питаюсь птицами и ящерицами". и не знаю, что есть такая штука деньги. Смотрит на значок на моем берете и спрашивает себя, Санта-Клаус, что ли, ему это подарил? Два ренда, — сказал Ка, — два ренда в неделю. А от них есть какие-нибудь вести? Сюда они не приезжают? Ка молчал. — Ты сюда откуда приехал? Ты ведь не местный, нет? — Я много где побывал. сказолка. И в Кейптауне тоже. А овцы на ферме есть? спросил внук. Козы есть? Вчера за водоёмом я видел целое стадо. 10 или 12 коз. Мне не поmereщилось? Он взглянул на часы. Пойдём-ка, отыщем коз. Капредставилась козья туша в жидкой грязи. Они одичали, сказал он. Их не поймать. Мы их поймаем у водоёма. Вдвоём справимся. Они туда приходят ночью, сказал Ка. Днём они в вельде, про себя он подумал. Солдат без оружия, любитель приключений. Он и на ферме ищет приключений. А вслух сказал: Бог с ними скозами. Я вам добуду еды. Ка взял рогатку, спустился к реке и за час убил трёх воробьёв и голубей. Он принес птиц к двери и постучал. Из дома доносился звук пилы. К нему вышел внук, голый по пояс, потный. «Отлично!» — сказал он. «Очисть-ка их побыстрее! Я тебя отблагодарю!» Сжав в кулаке лапки, Ка держал четырех птиц. На клюве одного воробушка запеклась бусинка крови. «Они маленькие. Проглотите и не почувствуете», — сказал он. За пачкат собоитесь, пальчики заморать. Что ты городишь? Ощетинился внук Весаги. Какого чёрта? Хочешь что-то сказать, так говори. Положи их, я сам всё сделаю. Кап положил четырёх птичек на веранде и ушёл. Первые месистые ростки тыкв пробивались сквозь землю, один здесь, другой там. Кав в последний раз поднял заслонку И стал смотреть, как вода неспешно обтекает огород, как темнеет земля. Сейчас я нужен своим первенцам больше всего, а я покидаю их. Он опустил заслонку и стал отгибать кран в сторону корыта, из которого пили козы. Он принёс четыре кувшина воды и поставил их на ступеньки крыльца. Внук уже в рубашке стоял, засунув руки в карманы, и смотрел вдаль. Он долго молчал, потом заговорил. «Не я тебе плачу, Михаэл», — сказал он. «Я не могу тебя прогнать с фермы. Но нам надо держаться вместе. Вместе работать, иначе...» Он перевел взгляд на Михаэла. Что бы ни было в этих словах, обвинение, угроза, упрек, но они смягчили Ка. «Это у него просто такая манера», — сказал он себе. «Не нервничай». и все же почувствовал, как на него точно туман наползает от упения. Опять он не знал, что ему делать со своим лицом. Он тер рот и, глядя на коричневые ботинки внука, думал, «Теперь уж ты не купишь в лавке таких ботинок». Он сосредоточился на этой мысли, стараясь успокоиться. «Мне нужно, чтобы ты сходил в принц Альберт, Михаэл», — сказал внук. Я дам тебе список, что купить и деньги. И для тебя самого сколько-то дам. Только ни с кем не разговаривай. Не говори, что видел меня. Не говори, что покупаешь для меня. Вообще не говори, для кого покупаешь. Не покупай всё в одной лавке. Возьми половину у Ван Рейна, а половину в кафе. Не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Сделай вид, что очень спешишь. Понял? Только бы мне не сорваться, думал Ка. Он кивнул. Внук продолжал. Я тебе на чистоту всё выкладываю, Михаил. Идёт война, люди гибнут, а я ни с кем не хочу воевать. Я выбрал для себя мир. Ты понимаешь? Я хочу мира со всеми. Тут на ферме нет войны. Мы с тобой можем тут тихо жить, пока всюду не настанет мир. Никто нас тут не потревожит. Ещё немного и войне конец. Я был ко значаем, Михаил. Я знаю, что творится. Знаю, сколько людей убегают каждый месяц. Место нахождения неизвестно, выплата жалованья прекращается, открывается судебное дело. Понимаешь, о чём я говорю? Могу назвать тебе цифры, ты поразишься. Не один я сбежал. Скоро им не хватит людей, чтобы разыскивать беглецов, поверь мне. Страна-то вон какая огромная. Ты только погляди вокруг. Валяй на все четыре стороны, прячься где пожелаешь. Мне только надо какое-то время не попадаться им на глаза. Долго они искать не станут. Что я для них? Рыбёшка в океане. А ты мне нужен, Михаил. Ты должен мне помочь. иначе конец и мне, и тебе, понимаешь? Ка ушёл к воротам, зажав в руке список вещей, которые нужно было купить внуку из 40 рендов. По пути он подобрал старую консервную банку, положил туда деньги и спрятал банку под камень у ворот фермы. Потом пошёл по вельду к горам, следя, чтобы солнце было слева и обходя фермы Холмы становились всё круче, он поднимался всё выше, и к исходу дня, далеко внизу, его взгляду открылись аккуратные белые домики принца Альберта. Он обошёл их стороной по окрестным холмам, потом вышел на дорогу к Свартбергу. Кутаясь от холода в материнское пальто, он поднимался всё выше и выше в горы. Город теперь виднелся далеко внизу. Он начал искать место для ночлега. и наткнулся на пещеру, которая недавно служила кому-то пристанищем. В ней был сложен из камней очаг, на полу лежала подстилка из душистого сухого тимьяна. Он развёл огонь и зажарил ящерицу, которую убил камнем. Небесный купол стал тёмно-синим, высыпали звёзды. Он свернулся в клубок, засунул руки в рукава и медленно поплыл в сон. Теперь уже трудно было поверить, что он встретил человека, который назвался внуком Висаги и хотел превратить его в своего слугу. Ещё день другой, сказал себе Ка, я совсем забуду этого парня. В памяти останется только ферма. Он думал о ростках, пробивающихся сквозь землю. Завтра они ещё будут живы, думал он. Послезавтра поникнут, а на третий день умрут. Пока я скрываюсь в горах, быть может, если встать на заре и бежать бегом весь день, ещё можно успеть их спасти, их и другие семена, которым суждено погибнуть в земле. Они и не подозревают, что так и не увидят солнечного света. К его сердцу тянулся росток нежности к тому клочку земли у водоёма. Теперь этот росток придётся вырвать. Сколько же можно вырывать из сердца нежность? Ведь оно в конце концов окаменеет.